Глава восемьдесят восьмая. Дела семейные. После нашего шоу во дворце конгрессов я неделю просидел дома совершенно один. За это время я узнал, что одиночество легче переносить, когда ты счастлив, но страдал ничуть не меньше, чем в то время, когда все шло из рук вон плохо. А чего я на самом деле ждал? Толпы почитателей, осаждающих дом по всему периметру? С какой же стать? Пусть мои фотографии появились в газетах, но сам-то я остался прежним, то есть одиноким. Я прекрасно представлял себе эпитафию на своей могиле. Здесь лежит Мишель Пенсон, простой и одинокий, как любой другой человек. Я утешался белым портвейном и часами перечитывал старые книги по мифологии. Устав от этих слишком академичных и сухих текстов, я листал попадавшиеся под руку журналы. Все они были полны статей о счастливых кинозвездах, красивых, белозубых, которым жениться или развестись было нетруднее, чем мне щелкнуть пальцами. На каждой странице красовались непристойно помпезные фотографии, на которых широко улыбались молодожены и счастливые родители с новорожденными на руках. Если верить журналистам, все они были гениальны, уникальны, осыпаны премиями, но в то же время скромны и приятны в общении. Они участвовали в борьбе против палеомиэлита, усыновляли детей из стран третьего мира, вещали о любви, как о единственной истинной ценности, представляли своих новых друзей, таких же гениальных и улыбающихся, как они сами. Танатанафты тоже были счастливы. Феликс купался в лучах славы. Рауль напал на след отца. Президент Люсендер стал знаменит. а мандина думала, что теперь сможет спасать людей. А я? Мне нечем было заняться. Никого, с кем можно поговорить, кому можно поведать о своей боли в с приступами радости. Я хотел выйти, как волк, на луну. Ау-у-у! Соседи начали возмущаться, и пришлось прекратить. Я заставил себя снова усесться с журналами в кресло и бесился, читая об удачливых актерах, художниках и политиках. Надо взять себя в руки. Я слишком нетерпелив. Было уже пол одиннадцатого вечера, но я все никак не мог подавить в себе желания. желание быть с людьми, поговорить с ними, поспорить о том о сём. Приветик. Не повезло. Мать с братом. Они набросились на меня прямо с порога. «Мой мальчик, сынок, как я тобой горжусь! Я всегда знала, что у тебя все получится. Мама всегда чувствует такие вещи». «Браво, брательник, ну ты даешь вообще!» Они расселись на моем диване, словно у себя дома, и братец тут же завладел остатками портвейна. Потом Конрад принялся рассуждать о моих финансовых интересах, о том, что настало время поручить ведение дел толковому помощнику, Мать подчеркнула, что теперь, когда я прославился, я наверняка смогу жениться на киноактрисе или какой-нибудь знатной наследнице. Она уже набрала вырезок из журналов с фотографиями красоток, которые могли бы мне подойти. — Женщины будут у тебя в ногах валяться, — говорила она с горящими глазами. — Ну, у меня уже есть подружка, — попытался я возразить, чтобы избавиться от навязчивых попыток устроить мою судьбу. Мать тут же оскорбилась. — что? так скинулась она. «У тебя есть подружка, и ты скрываешь это от матери?» «Я...» «Ага, я знаю, кто это!» — завопил Конрад. «Это медсестра, та блондинка, которая была с тобой во дворце конгрессов. Слышь, ты заметил, что она похожа на Грейс Кейли?» так круче, постой-ка!» «Странно только, что она так вешалась на вашего-то Натанафта. Я уж подумал, что он ее оприходовал!» Мой братец-кретин, как всегда, попал в самое больное место и наслаждался, проворачивая нож в ране. Мать велела ему замолчать. — Медсестра? Ну и что? Все работы хороши. И когда ты на ней женишься, я мечтаю увидеть тебя женатым. Тебе нужна женщина, которая наведет порядок в твоей жизни. Посмотри, как ты одет. Ты простудишься. Небось, все время обедаешь в ресторанах. Они же экономят на клиентах, подают объедки и продукты самого низкого сорта. Я надеюсь, ты не ешь сырой фарш. — Да, конечно, — соглашался я, пытаясь остановить лавину. Что ж, тем лучше. Медсестра научит тебя правильно питаться. Начнешь одеваться как следует. Да, и вот еще что. Не вздумай задирать нос из-за того, что тебя показывали по телевизору. Не буду. Чего не будешь? Не буду задирать нос. Предупреждаю, даже не думай вести себя с нами как сноб, мол, я международная звезда, чтобы ничего такого договорились. Ой, нет, лучше капитулировать, чем ввязываться в бессмысленную перепалку. Конрад ехидно ухмылялся, считая меня мямлей и бесхребетником. Порывшись в книгах, лежавших у меня на столике, он воскликнул. — Ну и ну! Ты что, увлекся мистикой? — Я читаю то, что хочу, и не собираюсь ни перед кем отчитываться, — раздраженно ответил я. Я готов был уступить матери, но терпеть выходки Конрада — это уж слишком. Он с трудом разобрал название. — Пополь вух! Предания! «Это что, про колдунов?» Я выхватил драгоценную книгу из его рук. «Это эпос мексиканских индейцев киче Я чуть не плюнул ему в лицо. «А, ну да, ну да. А вот еще Идзин, книга перемен. Бардатадол, ага. тибетская книга мертвых. И Рамаяна, вот это да. Слушай, чего у тебя тут только нет? Только Камасутра не хватает». — Конрад, если ты явился, чтобы доводить меня, тогда убирайся к чертовой матери, пока я не начистил тебе морду. Хвастайся деньгами, тачками и бабами в другом месте. Оставь меня в покое. — Ах, где ты, мой кладбищенский покой? — загнусавил Конрад. Я уже кинулся на него с кулаками, но вмешалась мать. — Не разговаривай так с братом. Меня он только радует. Смотри, он женат, подарил мне внуков. Его не в чем прикнуть Уж он-то не ходит, задравший нос, что пролез на телевидении. Я готов был рвать на себе волосы в бессильном отчаянии. Чтобы успокоиться, я начал медленно дышать. Если вы пришли надо мной издеваться, то я вас больше не задерживаю. Вы боитесь, что я стану счастлив? Хотите отравить мне все удовольствие? Мать заметила, что у меня, как обычно, расстегнута верхняя пуговица на рубашке. И, как обычно, она застегнула ее, больно ущипнув меня за шею. Пока я задыхался, она снова завладела разговором. — И вообще, что это за тон? — не гдавала она. — Ты таскался по кладбищам с этим разорбаком, а я ничего тебе не говорила. Хотя многие матери не разрешили бы своему ребенку водиться с ненормальными. — Рауль нормальный. Все же, согласись, он немного особенный. И к тому же... — Это вы обо мне говорите? — Нет, все-таки придется установить щеколду на дверь. А то просто проходной двор какой-то, запоры, засовы, дверные глазки и звонки, и здравствуйте, покой и уединение. А пока тем хуже для Рауля, если он услышал нелестные замечания моей матери. Это отучит его сваливаться ко мне, как снег на голову. «Здравствуй, Рауль», — холодно сказал я. «Да, — Да-да, профессор Разарбак, — сказал мой братец с уважением. — Мы как раз вспоминали о вас. Мы подумали, что раз вы теперь разбогатели и прославились, вам потребуется финансовый консультант, чтобы блюсти ваши интересы. Вы же стали как рок-группа. Вам нужен импресарио, который будет следить за вашим имиджем, заниматься контрактами и который... Я ожидал, что Рауль резко оборвет этого болтуна. Ничуть не бывало. Он внимательно его слушал. — Это твой брат? — спросил он да мрачно признал я а я его мать гордо заявила моя родительница рауль посек подбородок э идея твоего брата не так уж плоха признал он нам действительно нужно организовать работу нового тонотодрома конрад надулся от важности и принялся излагать свои планы я думаю что рядом с тонатодромом хорошо бы открыть сувенирный магазин мы будем там продавать вот такие футболки «Умирать — наша работа», — было написано на тряпке, которую он выудил из кармана. Я был просто потрясен, а Рауля бровью не повел и стал внимательно разглядывать материю. «Не дурно. А она не сядет после стирки? Надпись не полиняет?» «Нет, краситель отличный. Я уже проверила», — вмешалась мать. «Рауль собирается отдать наш священный проект в руки торговщиков и менял превративших храм Господень в разбойничий вертеп?» Я просто опешивал. — Но... — Твой брат прав, Мишель. Магазин даст людям возможность больше узнать о нашей работе. Поднимет ее престиж в глазах общественности. — А я... Я буду вашим престаше, — воскликнула моя мать. — И смогу чаще видеть Мишеля. Я за него серьезно возьмусь. Я протер глаза. — не это не сон. Мы мечтали постигнуть тайну смерти, чтобы изменить жизнь, мира и человечество. И что же? Теперь мы собираемся открыть магазин сувениров. Воистину, мы живем в чудесную эпоху. Если бы Иисус Христос вернулся на землю, ему тоже, наверное, пришлось бы рекламировать свои заповеди. «Возлюби ближнего своего на розово-лиловых майках». Блаженны нищие духом, бы их есть царство небесное. Белые свитера, 70% хлопка, 30% синтетики стирать в теплой воде. Ну, Конрада это вполне устроило бы. Я представил себе рекламу Лао-Дзи. Кто знает, не говорит, кто говорит, не знает. Обалденные водолазки. Но если мой друг Рауль, профессор Рауль Разорбак, считает этот план совершенно нормальным, кто я такой, чтобы возражать? Мой брат откроет магазин, накопит оптом всякого барахла на Тайване, а мать будет все это продавать. Я пожал плечами. Смешно, конечно, но от смеха еще никто не умирал. — А когда ты нас познакомишь со своей медсестрой? — ляпнула мать, чтобы уж окончательно добить меня.